Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Франсуаза Саган Страницы моей жизни Роман Из книги «Я, женщина, любившая мужчину» Москва Издательство «Эксмо», 2007 год читает Татьяна Ненарокомова.